Глава восьмая Когда ворота пали, об этом можно было узнать по всему арке варежу Шум сражения резко приблизился, крики, треск и лязг раздавались уже внутри, между дворами. В этот миг свинельт верхом на лошади, ждавший на пригорке, откуда хорошо все было видно, резко погнал к городу. От участия в битве родственный долг его вынудил воздержаться, Но теперь, когда она заканчивалась, он не мог медлить больше ни мгновения. Ворота зияли пустым проломом, обе створки валялись на земле, одна внутри, другая снаружи. Конь едва сумел пробраться, так густо здесь лежали тела, зарубленные и затоптанные в страшной кровавой давке. За воротами свинель сразу устремился к той сырову двору. Внутри города сражения не было, зато царила суета, беготня, и многоголосый крик. Здесь оставалось с оружием лишь десятка-два стариков, из них те, что не бросили луки, были зарублены, остальные сдались. Женщины и дети метались. Одни пытались выбраться из города, другие прятались по углам и щелям. Ворвавшиеся в аркевареж люди Эрика и самого Свинельда торопливо осматривали дворы и все углы, нет ли где засады. Женщин Эйрик заранее велел не трогать, пригодятся для будущей жизни самим, раз уж его дружина останется здесь. На той сыровом дворе свинельц спешно соскочил на землю, перекинув ногу через лошадиную шею и подбежал к дому. Толкнул дверь, вошел, осмотрелся. «Эй, есть кто-нибудь?» В доме было совершенно пусто, но все вещи на месте, тут еще никто не побывал, это внушало надежду. «Но где же домочадцы?» Выйдя из дома, Свен направился к Куда. Это место он знал. Именно здесь их принимала когда-то Кастон. Здесь Илита и впервые увидела Велерада, что и привело вскоре к ее побегу. Свен толкнул дверь. Та оказалась заперта изнутри. «Кто там засел?» — крикнул он на языке руси и постучал обухом секиры. «Арнейд, ты здесь? Это я, Свенельд!» Почти сразу заскрипел засов, и дверь отворилась. Свинельт увидел в проеме незнакомую молодую мирянку и заглянул ей за спину, но вкуда было полутемно и больше ничего он не разглядел. «Свинельт», — сказала женщина. Голос был знакомым, но звучал как-то глухо и устало. «Что там? Все кончилось?» «О боги!» — Свинельт уставился на женщину. «Арнейт? В мирянском платье!» Синяя рубаха чуть ниже колен, обмотки, поршни с подвесками, лапками. Арнейд стала какой-то другой женщиной, он ее едва узнал. И лицо ее изменилось в обрамлении женского покрывала. «Они разбиты, если здесь ты. Мы в городе». «А где мой муж?» — чуть слышно спросила Арнейд. «Хотя, свинель, ты знал, что она замужем, и именно поэтому искал ее здесь» все же с трудом сообразил, что она говорит о Тойсере. Скорее, просто вспомнил, что она должна иметь в виду его, чем на самом деле считал ее женой Тойсера. «Твой муж...» Свинельт не имел причин жалеть Тойсера и не думал, что Арнайт будет слишком о нем жалеть. Но не повернулся язык сказать, он погиб. Вдовство для любой не шутка. В первый раз он сейчас увидел ее замужней женщиной. В первый раз они говорили о ее муже и уже как о мертвом. Свинельт привык к виду смерти и к мыслям о ней, но сейчас лишь медленно поднял руку и выразительно провел пальцем у себя под горлом. О том, чтобы рассказать ей, как погиб Тойсер и какой вид имеет его тело, не могло быть и речи. Свинельт не знал, чего ждать и как держаться. Она заплачет. Стоит ее обнять? Он вглядывался в эту женщину, пытаясь найти прежнюю, Арнейд, ту, с которой всего полгода назад они дружески болтали в силверволе. Он осознал увлечение к ней, когда уже был женат. В прошлом ничего их не связывало, одни мечты с самого начала несбыточные. Но если раньше осознание этого для него заслонялось сожалением, то теперь, наконец, сожаление и осознание поменялись местами. Их ничто не связывало и не будет связывать. Но эта женщина имеет право на его защиту, как если бы была его родной сестрой. «Оставайся здесь», — сказал он. «Я сейчас пришлю людей, они постерегут вас, пока все не успокоится. Пока Логи побудет с вами, не бойся, тебя никто не тронет. Но мне надо идти». Арнет послушно закрыла дверь. Во двор уже вбегали хирдманы с оружием наготове. «Стоять!» — Свинельд поднял руку. «Здесь сражаться не с кем, двор пустой». «Это дом их конунга?» Тяжело дыша после схватки, спросил Сиктюр, Хиртман Эйрика. «Да, вон он, но там никого». «И хорошо». Сиктюр тыльной стороной ладони стер капающий с носа пот. Выглядел он жутковато. У него был в кровь разбит нос, кровь уже засохла на лице и в светлой бороде, и перемешалась с потом. «Нужно место, где конунгу отдохнуть». Он, знаешь, после боя всегда бывает слаб. Свинельт кивнул. Он знал эту особенность берсерков, которые в бою проявляют огромную силу и неутомимость, но после боя почти лишаются чувств. Вон там женщины, мужчин нет. Но пусть раньше Конннга никто туда не заходит, ясно? Конунгу сегодня не до женщин будет, знаешь ли. Домочадцы Тойсера и его добыча. К тому же Тойсарова жена из наших. «Дагова дочь, если кто ее тронет, я голову оторву, всем передай». Появилось еще несколько человек из дружины Хольмгарда, и Свенельд, оставив их сторожить Куда, ушел. После битвы возникает множество всяких дел, и если на Эрика рассчитывать не приходится, все достанутся ему. Нужно побывать на поле, убедиться, что миряне не скопились где-нибудь в отдалении для нового натиска, Проследить, чтобы собрали своих раненых и все обороненное оружие, сложили в стороне убитых, устроили пленных, поставить охрану возле припасов и прочего ценного имущества, распорядиться насчет готовки еды. Да мало ли всего. В ворот ему встретился неспешно входящий в арке вареж Эйрик. Тот уже успел окунуться в реку, смыть кровь и пот, и его волосы были влажными. Медвежий кафтан, шлем — и прочее его снаряжение, тащил сзади оружничий. «Внутри уже почти тихо», — сказал ему свинельд. «Хольви тебя проводит в дом Тойсера. Отдохни, а потом вместе посмотрим добычу». «Хорошо», — ответил Эрик. Вид у него был полусонный. «Ты тут займись, а мне надо прилечь». Свинельд оружничий провел его к Тойсерову двору и отворил дверь в дом. Эрик едва окинул его взглядом, отыскивая лежанку, и тут же повалился на нее. Во время боя он умел вызвать в себе способность двигаться гораздо быстрее прочих людей, но продолжалось это недолго, а потом сменялось упадком сил. Его рука с золотым браслетом упала. Он заснул даже раньше, чем голова коснулась подушки. «Она вдова». Ее муж погиб. Арнет далеко еще не успела привыкнуть к мысли о своем замужестве, как ей пришлось привыкать к еще более ужасной перемене. Она сидела на скамье, сложив руки, и ждала, сама не зная чего. В полутемной куда было тихо, все совершенно как всегда. Вся утварь на местах, только женщины сидят неподвижно, будто птицы на ветке, и напряженно прислушиваются к происходящему снаружи а там, снаружи, рушится мир. В аркиваре же хозяйничают русы Хольмгарда и варяги Эйрика, его вчерашние хозяева по большей части мертвы. Женщины не поняли разговора арне со Свенельдом, но оценили его движение под горлом. Они не посмели ее спросить, о чьей смерти он говорил, но догадывались, что осиротели. «А может, думают, что он имел в виду всех?» Она должна выполнить последнюю просьбу Тойсера — попытаться спасти их. Если сможет. Сейчас Арнет не была уверена, что в ее власти спасти хотя бы себя. Страшно было даже думать о том, во что превратились дворы и проходы арки Варежа. Казалось, из всего племени Мери не осталось в живых никого, кроме них — Илчеви, Алдеви, Талви, Сулувы и Сайтелет с их младенцами. Даже лад у Толмак забрал в свой отряд молодых стрелков. «Что с нами будет, Аркий?» Вдруг раздался тихий-тихий голос. Арнет вздрогнула. Показалось, что заговорила темная тень в углу. «Нас убьют!» Подхватила другая тень. «Нет, это не тень!» Подняв голову, Арнет встретила взгляд Сайтелет, молодой жены Тайвела. «Нет, не думаю!» С трудом выговорила она если сразу не убили. Нас охраняют снаружи люди Севендея. Свинель где-то поблизости, и он знает, где она. Это внушало надежду. Его присутствие убережет их от гибели, но что дальше, по-прежнему оставалось неясным. Эйрик из-за моря победил. Теперь этот человек — хозяин варки-варежи и, похоже, во всей мере Маа. Не только ее судьба непонятно изменилась, а и судьба всего края. Нет больше безопасного пристанища, каким мыслится родной дом. И все же Арнольд сейчас все бы отдала за то, чтобы оказаться среди своих. Если бы отец или Арнер приехал за нею и увез обратно домой. Но этого не может произойти. Не так просто. Со слов возмущенного Гудбранда, она знала, что ее отец хорошо принял Эрика и не противился ему. То есть ее семья Эрику не враг но это раньше она была дочерью Дага. Теперь она вдова Тойсера, добыча победителя, как и весь в дом. А что он за человек, Эйрик? Как пожелает с нею обойтись? Мучиться неизвестностью Арнейд пришлось не слишком долго. Еще до вечера в дверь снова постучали, и мужской голос позвал ее на северном языке. «Госпожа Арнейд, это я, Вестер. Открой, есть к тебе дело. Не бойся». Пройдя мимо замерших женщин, Арнетт отворила. Эйрик Конунг проснулся и спрашивает, есть ли чего поесть, сообщил ей Вестер, знакомый Хирдман Свенельда. Спрашивает, есть ли на этом дворе хозяйка. Нет ли у тебя чего-нибудь для него? Да и, честно говоря, мы бы тоже чего-нибудь пожевали. А что там? Арнетт кивнула ему за спину. Да все уже тихо. Пленных развели и заперли. Эйриковы парни... У ворот корову жарят. Убедившись, что драться больше не с кем, привычные к таким делам люди Эрика живо выбрали корову из захваченного возле города скота, зарезали, разделали и стали жарить мясо на углях прямо перед разбитыми воротами. Есть сыр и лепешки. Отнеси ему, будь добра. А выпить? С утра Арнет, как обычно, приготовила каждодневную пищу для семьи, Кто бы мог подумать, что есть её в конце этого дня будет не той сыр с сыновьями, а совсем другие люди, их убийцы. Арнет выложила в миску с десяток лепёшек в другую круглый козий сыр, налила в кувшин кваса, пива или пуры не нашлось, в последние дни было не до них. Велела Алдове взять кувшин и вторую миску, и вышла из Кудо. На дворе был тихий летний вечер, закат пылал. Тёплый ветер нёс запах речной воды и подсохшего сена, как вчера, как всегда в эту пору. Этот запах и бодрил, и умиротворял, но казался таким неуместным в захваченном городе. Слышался шум, выдававший близкое присутствие множества людей, но это был спокойный шум. Мужские голоса переговаривались, где-то рубили дрова, кто-то смеялся, где-то даже пели. Вдруг закричала женщина. Это был горестный вопль, заставивший Арнейд вздрогнуть. Похоже, кто-то наткнулся на труп со знакомым лицом. Однако на той сыровом дворе все было как всегда. Никакие тела не валялись. Ветерок шевелил развешанные под навесом пучки сохнущих трав, донося острый горьковатый запах пижмы. Те из участников битвы, кто прорвался в город в попытке спастись, сюда не добежали, и здесь русам было не с кем драться. Четверо незнакомых варягов у входа в хозяйский дом с большим любопытством воззрились на молодых женщин. Мимо этих парней вестер провел ее в дверь. Варяги казались сарныт похожими на волков, взгляды у них были хищные, но присутствие вестера несколько ее успокаивало. Он такой же волк, только из другой стаи. В доме тоже обнаружились незнакомые мужчины, человек пять-шесть, сидели на скамьях и у стола, полуодетые, с мокрыми волосами. Они лениво переговаривались, явно посчитав на сегодня свои труды законченными и расположившись на отдых. Крупные, светлобородые, они на первый взгляд показались Арнейд одинаковыми. У двоих или троих виднелись свежие повязки с пятнами проступившей крови, следы сегодняшней битвы. При ее появлении все обернулись, разговор прервался. Видно, все знали, кто она такая. Не поднимая глаз, Арнейд прошла к столу. Она еще не успела привыкнуть к тому, что это ее дом, а он уже стал чужим. На ходу она ощущала, как множество внимательных, оценивающих взглядов обшаривает ее сверху донизу, от лица до подвесок на поршнях. Жена поверженного владыки считается самой главной, почетной добычей победителя. Арнет знала много таких сказаний, но и помыслить не могла, что когда-нибудь окажется именно на этом месте». «А что, она ничего?» — одобрил кто-то на северном языке. «Может, не знал, что она понимает? А может, ему было все равно? Радоваться похвале не стоило. Оценили ее именно как добычу». «Губы не распускай!» — осадил Вестер. Пройдя к столу, Арнет поставила большую миску с лепешками, взяла у Алдови миску с сыром и тоже поставила рядом. «Вон, Эрик Конунг». — сказал у нее на духом Вестер. Следуя взглядом за его рукой, Арнет обернулась. На хозяйской лежанке кто-то вытянулся. На ее собственной лежанке, где она сама уже больше месяца спала каждую ночь возле своего почтенного мужа. А теперь там обнаружился другой человек. Огромного роста, плотный, мускулистый. В одних портах он привольно раскинулся, как у себя дома. Едва успев это осознать, Арнейд взглянула ему в лицо и застыла. Она встретила спокойный, пытливо любопытный взгляд глубоких серых глаз. Длинные волосы мягкого рожеватого оттенка, крупные черты, золотистая борода, мощные руки и плечи, довольно густые волосы на обнаженной груди с толстой серебряной гривной. Взгляд потрясенный Арнет скользнул чуть в сторону и наткнулся на бурый мех какой-то брошенный на пол одежды. И все встало на свои места. Всё её существо разом наполнилось осознанием перед ней некто, имеющий звериный облик, но сейчас представший человеком, совсем не такой, как прочие люди. Тот, о ком она знала. «Всю жизнь!» «Ты...» — хрипло выдохнула Арнейд. Не думала она, что хоть что-то способно потрясти ее сильнее, чем уже случившееся, но ошибалась. «Ты все-таки пришел со мной?» «Ты ждала меня?» Без особого удивления, скорее даже с удовольствием, спросил мужчина на лежанке. Голос его густой и низкий, был под стать облику. «Я знала, всю жизнь знала, что однажды ты за мной придешь», — ответила Арнейд. У нее сжимало горло, на глаза просились слезы, голос звучал тихо и хрипло. «Ведь ты медведь!» Несколько мгновений было тихо, только по фигурам сидящих мужчин прошла волна движения. Потом здоровяк на лежанке слегка улыбнулся. Улыбка как будто с трудом просочилась сквозь его малоподвижные черты. «Да, пожалуй, что медведь. Как же ты догадалась? Я просто узнала тебя. Ведь ты есть жена здешнего главного?» «Да, мой муж, Тойсер, был здешним старейшиной и жрецом, хранителем священной рощи. «А, мне сказали, что он убит. Да, Торгрим?» Эрик взглянул на одного из своих людей. «Мне сказали люди с да они его знали в лицо. Вот». Светлобородый Хирдман хотел по привычке показать величину раны, но взглянул на Арнайт и воздержался. «А где его тело?» — торопливо вставила она. «Ты позволишь нам похоронить его?» «Где он?» — спросил у своих людей Эрик. «Мы им займемся, госпожа» сказал Арнейд Твестер. ты не беспокойся. По его немного виноватому виду Арнейд поняла, тело мужа ей не покажут, и догадалась, почему. Ее пробрала дрожь, она заново ощутила, как хрупка, ее собственная жизнь среди этих не то людей, не то медведей. Теперь она заметила, что на лавках и на полу грудами лежат сброшенные медвежьи шкуры. Ее трясло. Голова кружилась и слабели ноги от понимания, что ее занесло в какое-то из самых жутких, самых древних сказаний о целой стае воинов-оборотней. Казалось, одни их взгляды могут съесть ее. Она растает без следа. «Но откуда ты знала, что я за тобой приду?» Эрику больше хотелось поговорить об этом. Тебе было «Предсказание? Ты медвежья жена?» «О, Эрик Конунг!» Арнет еще раз окинула его взглядом и глубоко вздохнула. Она не совсем поняла его последних слов, но он явно вкладывал в них важный смысл. «Это предания, которые рассказывают в нашем роду о тех, кто был нашими предками». У нее сбивалось дыхание, и она оперлась рукой о стол. События последних дней подвели ее к грани того света, и появление Эрика окончательно переместило на ту сторону. «Поди поближе и расскажи мне». Эрик подвинулся на лежанке, давая ей место рядом с собой. Арнет помедлила, не решаясь подойти к нему, да к тому же разделить лежанку с этим чудовищем. «Мне сказали, ты голоден». Стараясь прийти в себя, она взглянула на стол, куда поставила принесенную еду. Да, давай, я буду есть и слушать. Пришлось Арнольд принести ему миску с сыром и несколькими лепешками, остальное разобрали его люди. Вот квас. Она налила из кувшина в чашу из березового гриба. У Мери принято делать его довольно кислым, нашим не всем нравится. Знала бы ты, какую троллиную мочу иной раз приходилось пить. Эрик взял у нее чашу и отхлебнул. «Да, не мёд, Волгалы, но пока сойдёт. Ты же умеешь варить пиво?» «Конечно, умею, Конинг. Арнет слегка улыбнулась этому вопросу и осторожно присела возле него на край лежанки. Утром она была замужем за Тойсером и пекла для него лепёшки. Сейчас она вдова и угощает этими лепёшками заморского медведя. И похоже, что завтра она будет варить пиво, как всегда, будто ничего не изменилось». Ее жизнь превратилась в сагу о древних временах, где проходят годы, за то время, пока сказитель произносит несколько слов. Нужно поставить побольше, подтвердил ее догадки Эрик. И а может, останусь здесь на какое-то время, или надолго. Свенельд сказал, пока нет смысла идти куда-то дальше всей силой, скорее стоит разослать дозорные отряды и поискать. Не собирают ли еще где против нас войска? а основную часть людей пока оставить здесь, в городе, со всей добычей. Мы посчитаем скот и осмотрим припасы, а ты возьми женщин, их тут полон город, и занимайтесь делом, варите пиво, жарьте мясо. Сейчас? Завтра. Сегодня уже корову забили. Бранд, сходи, посмотри, не пора еще. Один из его людей встал и направился из дома проверить, не поджарилось ли обещанное мясо а Эрик в ожидании взялся за сыр и лепешки, не вставая с лежанки. «Рассказывай», — велел он, — «ты так хорошо говоришь по-нашему. Как ты научилась?» «Это мой родной язык, Эрик Конг. Арнет не удивилась, что он забыл, кто здесь кто. «Мой отец — Даг Хёвдинг из Силвервола, а мать была из Альдейгии». «И верно», — Эрик вспомнил, — «мне рассказывали». «Как тебя зовут?» Выговор самого Эрика сразу напомнил ей речь с Нефрит, и это смягчало в ее глазах облик человека-медведя, делало его не таким чужим. «В этой одежде ты выглядишь, как все здешние, но все равно ты красивая», — благосклонно кивнул Эрик, скользнув взглядом по ее лицу, груди, тонкой талии, перетянутой кожаным поясом. «У меня есть другая одежда, она вон в том ларе. Завтра оденься как следует». Распредился Эрик, привыкший, что все делается так, как он хочет. «Но что там было с твоими предками?» «Это было давным-давно», — начала Арнейд, «до того, как Торет Конунг пришел в Меря-Маа и обложил Мерю данью. Жил один человек, и звали его Хринг. Однажды пошел он в лес, стал рубить дерево, а оно и упало прямо на него». Она надеялась, что старое привычное домашнее предание послужит ей опорой, но ничуть. Сейчас она воспринимала его совсем по-новому. Духом опасного зверя было пронизано все вокруг нее, и она чувствовала тот же страх, от которого визжали малые дети, увидевшие, как в дом врывается некто в медвежьей шкуре. Пока Арней говорила, вернулся Бранд с ведром, из которого торчали обжаренные куски мяса, и водрузил на стол. Выбрал кусок получше и положил в Эрикову миску. Остальное разобрали прочие мужчины. Но даже за этим занятием свеи продолжали слушать, и Арнет не прерывала рассказ. «Еще в детстве я думала, — сказала она, когда сага об Ярнхедине старом подошла к концу, — что когда-нибудь за мной придет медведь и уведет меня с собой, и мы будем жить с ним вдвоем в глухом лесу. Но все это были детские глупости. Закончила она, вдруг сообразив, что вроде как набивается ему в жены. Вот этому человеку? Нет, кому-то иному. Она сидела рядом, не касаясь Эрика, но от близости этого тела ее пробирало такое волнение, что даже немного дрожал голос. От него будто исходила некая сила, проникавшая сквозь ее кожу и подчинявшая душу, подавлявшая волю. Было трудно дышать, и в то же время это ощущала странное воодушевление. Находиться рядом с Эриком было жутковато, но и восхитительно, будто она сама вошла в предание. Она старалась на него не смотреть, но его взгляд ощущала как прикосновение. Впервые Арнет оказалась рядом с человеком настоящего королевского рода и думала, что так сказывается его родство с богами. Застучали в синях шаги. В открытую дверь вошел свинельт. Арнет вздрогнула и невольно встала на ноги. Он тоже сразу ее увидел и остановился. — Ну, что здесь? — свинель взглянул на нее и на Эрика. — Не обижают тебя? — Нет, я принесла еду. Ты голоден? Девушка рассказала такую занятную сагу. Не думал, что в такой дали от наших мест знают нечто подобное. — А что у тебя? Эрик с неохотой сел на лежанке и выпрямился. — Как там все? Свинель сел к столу и стал рассказывать о делах и последствиях битвы, одновременно налегая на мясо, лепешки и кислый квас. Арнет, видя, что больше тут не нужна, ушла в Куда, успокоила женщин и сообщила, что завтра они приступают к варке пива. «Эрик сказал, что я могу взять женщин для работы, сколько мне нужно. Вы все останетесь при мне. Эрик, похоже, собирается здесь жить, а значит, ему понадобятся женщины для хозяйства». Кем теперь будет она сама, Арнайт пока не знала. Свинельт прислал им в Куда еще миску с мясом и двоих хирдманов на всякий случай. Подоили коров и коз. Перед битвой их успели загнать в город. Стемнело. Этот день, длинный и ужасный, как само затмение богов, закончился. Хиртманы легли на полу, Арнайт на нижнем помосте среди девушек. И закрыла глаза. Смыслю о том, что завтра начнется какая то, другая жизнь.